Глава 24. Эртла взглянула на часы на стене, затем снова на экран своего компьютера. Это был второй раз, когда она делала это с тех пор, как Хюльдер зашел к ней в офис, и он догадался, что она ждала известия об отъезде китайской делегации. Он пришел рассказать ей об угле и попросить разрешения поговорить с женщиной с глазу на глаз, хотя эта мысль ему совсем не нравилась. «Не беспокой меня сейчас, мне нужно сконцентрироваться», раздраженно вздохнув, она добавила, Мне только что позвонили сверху и сказали, что нужна пресс-конференция. Но я не могу этого сделать, они не предупредили меня. Так вот, в чем причина сегодняшней вспышки гнева. Расследование почти не продвигалось, и теперь, когда СМИ пронюхали об убийстве, давление сверху усилилось. Требовался результат, и это было невыносимо. Все это не добавляло продуктивности. У полиции просто не было ресурсов, чтобы сделать все необходимое. Опросить свидетелей, проанализировать собранные на данный момент улики. Разобраться в запутанных финансовых делах Хельги, выяснить, что случилось с родителями Сиги, проинструктировать спасателей, которые должны были начать масштабные поиски, изучить конфискованные компьютеры. Единственной задачей, которую можно было бы удалить из списка, была сортировка мусора Хельги и проверка камер видеонаблюдения из центра города, которую Гюдлигер завершил к моменту начала совещания. Поскольку Хельдер сидел напротив него, он уже видел плоды его работы и знал, что хотя они и не раскрыли дело, но запомнили небольшой, но значительный фрагмент пазла. Гвюдли Гюру удалось проследить за продвижением Хельги вверх по Лаугави Гуру, где он то и дело останавливался, чтобы поговорить с чередой нарядных молодых женщин, все они были стройными и длинноногими блондинками. Было очевидно, что он безуспешно пытался уговорить их пойти с ним домой. Если бы ему повезло, согласившаяся девушка, несомненно, появилась бы в видеоролике на его компьютере. К счастью, все они отказались, но неудача Хельги имела для него фатальные последствия. Вместо того, чтобы переспать с блондинкой, он попал в лапы убийцы-садиста. Судя по записям камер видеонаблюдения, общение Хельги с другими отдыхающими ограничивалось почти исключительно женщинами. Лишь однажды его можно было увидеть разговаривающим с мужчиной. Упомянутый человек держал в руках сигарету и, судя по всему, просил прикурить, однако Хельги помочь ему не смог. Если бы курильщик был так пьян, как казалось на записи, то он вряд ли бы смог быть преступником, хотя, конечно, всегда оставалась вероятность того, что он притворялся. План состоял в том, чтобы обратиться к этому человеку с просьбой дать показания, в надежде исключить его из числа подозреваемых. Хюльдер не сказал ни слова, когда заметил, что видеоклип, в котором Гвидлигер случайно попал в кадр после Хельги, был заметно короче, чем другие клипы, которые он смонтировал. Там было два более длинных эпизода. В одном из них Хельги свернул Слауга Вигура на Витастигур. Во втором он повелся на Сколагате, идя к бару хостела Кекс, теперь уже с бутылкой пива в руках. Поскольку на Витастигуре не было системы видеонаблюдения, неизвестно, где он взял пиво. Ему потребовалось более четверти часа, чтобы преодолеть расстояние, которое должно было занять около 4 минут, максимум пять. Поблизости не было ни баров, ни ресторанов, поэтому Хельги не мог заполучить бутылку таким образом. Кроме того, на другой записи, сделанной ранее, он пересекал Хверфис-Гату, и там бутылки не было. Значит, он приобрел пиво где-то на короткой прогулке между Хверфис-Гатой и Скула-Гатой. Логично предположить, что он там кого-то встретил, кто дал ему пиво. Был ли это убийца или кто-то другой, еще предстояло выяснить, но в одном можно было быть уверенным. Этот человек не мог быть пешим, поскольку ни один пешеход не попал в поле зрения камер на обоих концах улицы, после того, как Хельги вышел на скула, Агату. Однако машина была. Она развернулась и последовала за Хельги, немного отставая, затем подъехала к нему, когда он стоял у входа в хостел Кекс, допивая бутылку, прежде чем зайти внутрь. Было видно, как Хельги наклонился к открытому окну со стороны пассажира, что-то сказал водителю, а затем сел в машину. После этого машина уехала. Похожий автомобиль позже был зафиксирован несколькими другими камерами на дорогах, ведущих в Альфтонес. Сомнений не было. Это был автомобиль, который увез Хельги на верную смерть. А это означало, что водитель почти наверняка был убийцей. Но ни на одном из кадров не было видно его лица. Это был серый или серебристый ленд-крузер. Гвюдлигюр и Эртлер разошлись во мнениях по поводу цвета, а Хюльдер колебался. Еще более неприятно было то, что его номер не был виден и установить владельца было практически невозможно. Полиция запросила список всех машин этого типа в стране и ожидала, что их окажется несколько сотен, хотя если они смогут установить точную модель, то смогут немного судить круг поиска. Для этого снимки машины отправили в дилерский центр Toyota. Теперь считалось, что эргипнол находился в пиве, который Хельги приобрел по пути вниз по Витастикур. Но поскольку к тому времени, когда Хельги сел в машину, препарат едва ли начал действовать, Они пришли к выводу, что он либо был знаком с водителем, либо был настолько пьян, что его инстинкты притупились. Пьяные склонны видеть друга в каждом лице. Другие сотрудники уголовного розыска сейчас просматривали запись субботнего вечера с камер наблюдения возле домов Сиги и Хельги, разыскивая Land Cruiser и Яриса родители Сиги. Кредитная компания подтвердила, что машина все еще у них, хотя вскоре ее должны были вернуть. Теория заключалась в том, что на экране появится одна или обе машины, которые либо заберут Сиги, либо высадят его, и что это также прольет свет на предвижение его родителей. Однако те, кому было поручено это задание, ничего не добились. На жилых улицах вблизи обоих адресов не было камер, и в обоих районах было множество различных точек, неохваченных системой видеонаблюдения. Как оказалось, это не единственный досадный пробел. Просмотрев записи из здания Хельги, Хюльдер с удивлением обнаружил, что у входа в здание нет ни одной камеры, а также нет камер на парковке. Он собрался спросить техника из охранной компании, почему это так, но тот до сих пор не ответил на его звонок. Он сделал мысленную пометку спросить у смотрителя, когда заглянет к нему для разговора о ключах. Но прежде чем он сделает что-нибудь еще, ему нужно поговорить с углой. Он открыл был рот, чтобы спросить разрешение, но Эртла снова оборвала его. «Если ты не собираешься давать мне советы по поводу пресс-конференции, можешь помолчать?» Она оторвалась от экрана еще более напряженной, чем раньше. Китайская делегация явно все еще находилась на исландской земле. «Как будто у меня и так мало дел. Это гребаная трата времени. С каких пор общественность помогает раскрыть преступления?» Хюльдер пожал плечами и не удосужился указать, что информация от общественности часто оказывается полезной. Она знала это так же хорошо, как и он. Это был просто стресс. Тем не менее, на этот раз она заслужила его сочувствие, поскольку никто не подготовил их к тому, чтобы встать перед топой журналистов, рассказать о ходе расследования и ответить на неловкие вопросы. Было бы гораздо разумнее отправить их на курс по связям с общественностью, чем на вялую дискуссию о том, как развивать выдающиеся командные навыки или как ставить перед собой цели. Как и он, Эртла не была особенно дружелюбна к СМИ. Он не терпел дураков, а Эртла всегда была на грани срыва. Не лучшие качества для освещения в вечерних новостях. По крайней мере, она будет хорошо выглядеть. Обычно для таких случаев униформа ей очень шла, подчеркивая ее стройное мускулистое телосложение. В кои-то веки она накрасила губы, что придавало ей почти добродушный вид, для тех, кто ее не знал. Эффект был пугающе сексуальным, как будто на ней был рот другой женщины. Но он не должен так думать. Это было очень, очень неразумно. Слишком близкое знакомство с Эртлой уже причинило ему более чем достаточно горе, и он не собирался снова повторять эту ошибку. Кроме того, он считал, что наконец-то вошел в доверие к Фрэе, и мог быть уверен, что дверь навсегда захлопнется перед его носом, если она обнаружит, что он снова путается с Эртлой. Хотя он, вероятно, был чересчур самонадеян, думая, что кто-то из них вообще когда-нибудь захочет иметь с ним что-то общее. «С тобой все будет в порядке, Эртла. Все закончится, не успеешь оглянуться». Это было не совсем так. Минута перед прессой могла показаться часом. Это будет пустяк. Очередная ложь. Но ей нужен был стимул. М да, Эртла на это не купилась. Вместо этого у меня возник соблазн послать у Долину. Ее лицо расплылось в редкой ухмылке. Она быстро заткнет им рот, болтая о скучных подробностях. Я считаю, она справится с этим. Хюльдер наблюдал за Линой через стеклянную стену. Она пристально смотрела на свой компьютер и время от времени делала заметки. «Она хорошая, Эртла, и из нее получится полезный сотрудник. Не забывай, что она еще молода. Когда мы только начинали, мы были не лучше. На самом деле мы не были так хорошо осведомлены». Эртла нахмурилась. Уголки ее красных губ опустились, и выражение лица напомнило Хюльдеру маленькую племянницу Фреи. Он надеялся, что девочка улыбнется, когда он выведет ее на прогулку. Однако было ясно точно. Он не сможет сдержать улыбку, сидя рядом с Фрей. Эртла прищурила взгляд. «Мне нужен кто-то, кто поддержит меня. На этих конференциях всегда так». Подозревая, что произойдет дальше, Хюльдер слабо попытался отмахнуться, но тщетно. «Никаких «но». Ты тоже идешь. Ты уже в форме». Хюльдер переоделся, чтобы избавиться от вони мусора. Это был выбор между униформой и спортивным костюмом, который он планировал надеть в спортзал после работы. Этла застегнула куртку и захватила с собой Лину и Гюдлигера. Пресс-конференция прошла так, как и ожидалось. Хоть Эртла и не вызывала симпатии у журналистов, ей, по крайней мере, удалось обуздать свой характер. А ее просьба о предоставлении информации вызвала шквал звонков и электронных писем от общественности. Лина, которая была приказана присоединиться к команде, обслуживающей телефоны, подошла к Хюльдеру с очень самодовольным видом, размахивая свернутым листком бумаги. «Наконец-то!» Она остановилась у его стола, широко улыбнувшись, с размахом положила бумагу на стол. Звонил любитель покурить. «Ты имеешь в виду того, кто просил у Хельги огня?» «Да». Судя по триумфу Лины, в этом незначительном результате ей, должно быть, пришлось иметь дело с не одним чудаком. Он узнал себя по кадру и более или менее это помнит. Он сказал, что в тот момент был очень пьян. Но он позвонил, и это очень хороший знак. «Отлично». Хюльдер старался соответствовать ее энтузиазму. «Действительно здорово. Этла будет довольна». Взяв лист бумаги, он прочитал имя и номер телефона мужчины. Он не фигурировал в расследовании. Много ли было людей, звонивших просто так? Довольно много. Волнение исчезло с лица Лины. Некоторые звонки были просто глупыми, некоторые были основаны на недоразумении, а другие были просто неприятными. В каком смысле? Один сказал, что ему плевать на Хельге. Другой мужчина позвонил и сказал то же самое о родителях Сигге. Они были пьяны. Что этот человек имел против Хельги? Первый сказал, что Хельги ограбил исландский народ. А второй, что родители Сигги были неудачниками и попрошайками, как будто они считают смертный приговор подходящим наказанием. Идиотов всегда хватает. Она была так молода, что Хельдеру захотелось оградить ее от понимания того, насколько велика эта группа. Со временем она узнает это сама. Не было звонков по поводу Ланкрузера? Нет, ни одного. А насчет Яриса? Два, но оказалось, что машины, о которых они говорили, другого цвета, так что это была пустая трата времени. Хюльдер был удивлен, что звонков было так мало, учитывая, насколько распространены Ярисы в Исландии. Пресс-конференцию транслировали по всем онлайн-каналам новостей. Это была самая читаемая статья дня, поэтому практически никто не мог пропустить тот факт, что за машиной охотилась полиция. «Не лучше ли тебе рассказать эр для парня с сигаретой?» Хюльдер вернул лист бумаги. Улыбка Лины померкла. «Да, я просто сначала хотела сказать вам». Она слегка покраснела. Хюльдер про себя застонал, надеясь, что это произошло только потому, что Лина хотела поделиться новостью с кем-то, кто отреагирует доброжелательно. Меньше всего ему было нужно, чтобы она влюбилась в него. В каком-то смысле он напрашивался на это, будучи единственным человеком в уголовном розыске, который был с ней добр. Но после фиаско с Эртлой он запретил себе любые дальнейшие связи с коллегами-женщинами. «Я не знал, что ты так хорошо рисуешь, Хюльдер». Это был Йоуэль, наименее любимый коллега Хюльдера, который только что вошел в помещение, принеся с собой холод. Он указал на рисунок Сиги, все еще висевший на стене над столом Хюльдера. Йоуэль был членом службы безопасности, охранявшей китайскую делегацию. Но министра благополучно доставили в самолет, пока шла пресс-конференция, и теперь он вернулся. Это было чертовски неприятно. На протяжении многих лет он и Хюльдер обменивались оскорблениями, имели множество стычек и даже дрались. Или эта девчонка нарисовала. Йоуэль никогда не называл Лину по имени. Он называл ее либо девушка, либо «Эй, ты там», либо «Эй, полицейский Брион». Просто отвали. Хюльдер не удосужился придумать что-нибудь более тонкое. В случае с Йоуэлем было выгодно быть прямым. «Ну ладно, не обижайся, твой рисунок очень хорош». Йоуэль саркастически ухмыльнулся. «Заткнись и проваливай». Хюльдер схватился за подлокотники своего кресла, готовый встать. Если бы мужчина не ушел по своей воле, ему пришлось бы ему помочь. «Эй, успокойся. Я понимаю, почему вы так торопитесь вернуть меня за рабочий стол. Теперь, когда я здесь, расследование наконец-то начнет продвигаться, а вы двое можете пока пойти домой». Шутка заключалась в том, что Йоуэль был не только самым большим засранцем в участке, но одним из худших детективов. Однако Хюльдер позволил этому придурку оставить за собой последнее слово. Ради Лины. Он не хотел больше подвергать ее этому дерьму. Когда Йоуэль удалился, выглядя невыносимо довольным собой, Хюльдер закатил глаза. Спасибо, я терпеть его не могу, слишком часто задирает нос. Лина склонила голову на бок и печально улыбнулась. Хюльдер улыбнулся в ответ. Она была не только умной и трудолюбивой, подумал он, но и прекрасно разбиралась в людях.